На другой день Захар, убирая комнату, нашел на письменном столе маленькую перчатку, долго разглядывал ее, усмехнулся, потом подал обломову. — Должно быть, Ильинская барышня забыла, — сказал он. — Дьявол! — грянул Илья Ильич, вырывая у него перчатку из рук. — Врешь! — — Какая ильинская барышня? Эта портниха приезжала из магазина рубашки примерять. Как ты смеешь выдумывать? — Что за дьявол? Что я выдумаю? Вон уж на хозяйской половине говорят. — Что говорят? — спросил Обломов. — Да что? Слышь, ильинская барышня с девушкой была. — Боже мой! — с ужасом произнес Обломов. — А почем они знают ильинскую барышню? Ты же или они все разболтали? Вдруг Анисия высунулась до половины из дверей передней. — Как тебе не грех, Захар Трофимович? — Пустяки молоть. — Не слушайте его, батюшка, — сказала она. — Никто ей не говорил и не знает. Христом Богом! — Ну, ну, ну! захрипел на нее Захар, замахиваясь локтем в грудь. «Туда же и суешься, где тебя не спрашивают!» Анисия скрылась. Обломов погрозил обоими кулаками Захару, потом быстро отворил дверь на хозяйскую половину. Агафья Матвеевна сидела на полу и перебирала рухлядь в старом сундуке. Около нее лежали груды тряпок, ваты, старых платьев, пуговиц и отрезков мехов. «Послушайте, ласково, но с волнением заговорил Обломов». — Мои люди болтают разный вздор. Вы ради бога. Не верьте им. — Я ничего не слыхал, — сказала хозяйка. — Что они болтают? — Насчет вчерашнего визита, — продолжал Обломов. Они говорят, будто приезжала какая-то барышня. — Что нам за дело? — Кто к жильцам ездит, — сказала хозяйка. — Да нет. Вы, пожалуйста, не верьте. Это совершенная клевета. Никакой барышни не было. Приезжала просто портниха которая рубашки шьет. Примерять приезжала. — А вы где заказали рубашки? Кто вам шьет? — живо спросила хозяйка. — В французском магазине. Покажите, как принесут. У меня есть две девушки. Так шьют, такую строчку делают, что никакой француженки не сделать. Я видела, они приносили показать графу Метлинскому шьют. Никто так не сошьет. Куда ваши? Вот эти, что на вас... «Очень хорошо. Я припомню, вы только ради бога не подумайте, что это была барышня. Что за дело? Кто к жильцу ходит?» «Хоть и барышня...» «Нет, нет!» — опровергал Обламов. «Помилуйте, та барышня, про которую болтает Захар, огромного роста, говорит басом. А это портних это чай слышали, каким тоненьким голосом говорит? У нее чудесный голос. Пожалуйста, не думайте...» «Что нам за дело?» — говорил хозяйка, когда он уходил. Так не забудьте, когда понадобится рубашки шить, сказать мне. Мои знакомые такую строчку делают. Их зовут Елизавета Николаевна и Марья Николаевна. Хорошо, хорошо. Не забуду. Только вы не подумайте, пожалуйста. И он ушел. Потом оделся и уехал к Ольге. Воротясь вечером домой, он нашел у себя на столе письмо из деревни от соседа, его поверенного, Он бросился к лампе, прочел, и у него опустились руки. «Прошу покорно передать доверенность другому лицу», — писал сосед. «А у меня накопилось столько дела, что по совести сказать не могу, как следует присматривать за вашим имением. Всего лучше вам самим приехать сюда, и еще лучше поселиться в имении. Имение хорошее, но сильно запущено». Прежде всего, надо аккуратнее распределить барщину и оброк. Без хозяина этого сделать нельзя. Мужики избалованы, старосты нового не слушают, а старый плутоват, за ним надо смотреть. Количество дохода определить нельзя. При нынешнем беспорядке едва ли вы получите больше трех тысяч, и то при себе. Я считаю доход с хлеба, а на оброчных надежда плоха. Надо их взять в руки и разобрать недоимки. На это на все понадобится месяца три. Хлеб был хорош и в цене, и в марте или апреле вы получите деньги, если сами присмотрите за продажей. Теперь же денег наличных нет ни гроша. Что касается дороги через Верхлево и моста, то не получает вас долгое время ответа, я уже решился с Донцовым и Беловодовым проводить дорогу от себя на Нельке. Так что обломовка остается далеко в стороне. В заключение повторю просьбу пожаловать как можно скорее. Месяцев три можно привести в известность, чего надеется на будущий год. «Кстати, теперь выборы не пожелали бы вы баллотироваться в уездные судьи. Поспешайте. Дом ваш очень плох. Прибавлено было в конце». Я велел скотнице, старому кучеру и двум старым девкам выбраться оттуда в избу. Доле опасно бы было оставаться. При письме приложена была записка. Сколько четверти хлеба снято, умолочено, сколько сыпано в магазины, сколько назначено в продажу и тому подобные хозяйственные подробности. Денег не гроша, три месяца, приехать самому, разобрать дела крестьян, привести доход в известность Служить по выборам, все это в виде призраков обступило Обломова. Он очутился, будто в лесу ночью, когда в каждом кусте и дереве чудится разбойник, мертвец, зверь. Однако ж это позор. «Я не поддамся», — твердил он, стараясь ознакомиться с этими призраками, как и трус силится сквозь зажмуренные веки, взглянуть на призраки и чувствует только холод у сердца и слабость в руках и ногах. Чего ж надеялся, Обломов? Он думал, что в письме сказано будет определительно, сколько он получит дохода и, разумеется, как можно больше тысяч, например, шесть-семь, что дом еще хорош, так что по нужде в нем можно жить, пока будет строиться новый, что, наконец, поверенный пришлет тысячи три словом, что в письме он прочтет тот же смех, игру жизни и любовь, что читал в записках Ольги. Он уже не ходил на четверть от полу по комнате, не шутил с Анисией, не волновался надеждами на счастье. Их надо было отодвинуть на три месяца. Да нет».